Глава вторая. Ордер. Добавив голос холода, переспросил я, и почувствовавши опасность бойцы специального назначения, тут же повернули оружие в мою сторону. Они здесь вообще, что ли, охренели? Или это кто-то из представителей местной власти решил перейти от газетных статей к делу? А может, демоны-поклонники сработали на опережение? Желая сложнить жизнь огромной занозе в своей пятой точке, Подумал я. Главный кагниц на несколько мгновений изменился в лице, а затем, разозлившись из-за своей реакции, неожиданно для всех закричал: Да, ордер! Ордер на арест! И я клянусь, вы сегодня же будете посажены за решетку, начнете давать признательные показания и ответите за все совершенные преступления. Если у вас проблемы с контролем эмоций, то советую выпить успокаивающее зелье. Тем же тоном сказал я. Но перед этим. Хотелось бы узнать, в чем же меня обвиняют. В развитии чахлой и кагнийской экономики или в убийстве сильного демона, который уничтожил часть элитного квартала Заславля? А может, спасении жизни рядовых граждан или тех лиц, которые присутствовали на благотворительном вечере? В этот раз мужчина сумел сохранить бесстрастное выражение, однако его тон и слова говорили об обратном. Вы в республике, а не в империи, и обязаны соблюдать наши законы, гражданин Морозов. Мы республиканцы. «Не потерпим проявления ваших прогнивших имперских порядков! У нас прогрессивная страна!» Пытается сохранить лицо и не показать страх передо мной? Или на самом деле такой идейный? Подумал я и решил уточнить. Позвольте узнать, а что вы считаете прогнившими имперскими порядками? Желание обезопасить мирных жителей? Или отсутствие равенства, при котором демонопоклонники не могут найти пристанища и занимать государственные должности? Или вся гниль в том, что наши боярские роды не отлавливают своих сограждан для жертвоприношений? Еще хоть одно слово против достопочтенных жителей моей страны, и я велю атаковать!» Вновь взорвался мужчина. «Генерал Замятинский, честный человек. За и наветы на него, вы еще пойдете под суд и будете выплачивать компенсацию. Оттел живые новости про род Гаштольдов, всего лишь обычная информационная война, это уже все давно выяснили. Как у вас все просто?» Один прекрасный и честный человек, на других просто наклеветали враги, зато по столице совершенно спокойно разгуливают сильные демоны, которые могут убить главу государства и во время военного положения творить все, что им заблагорассудится, могут даже устроить бой в приличном районе. Холодно произнес я и предпочел сделать еще одну попытку ознакомиться с документом в отношении меня. Не удивлюсь, если ордер на арест подписывали такие же предатели рода человеческого. Еще одно слово. И вы поплатитесь за свое неуважение! Вновь прокричал мужчина, и по его руке пробежались мелкие разряды. Вы это уже говорили! Сказал я еще более безэмоционально. На первый раз я вас пожалел и оставил угрозу без внимания. Но вот после второго понимаю, что был излишне добр. Выдержав паузу, я холодно произнес: Дуэль! Здесь и сейчас. Что? отшатнулся мужчина, заметив, что я оказался в центре небольшой мерцающей синим цветом снежинки. «Вы слышали?» — произнес я. «Дуэль. Здесь и сейчас». Мужчине понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, и тогда он, собравшись мыслями, выдавил. «Вам не удастся перенести служебные отношения в личную плоскость. Я разговариваю с вами не от своего лица, а от...» «Значит, вы оскорбили меня от имени всех полицейских столицы? Или считаете, что должность позволяет мне следить за языком?» «А может, полагаете, что из-за нежелания убивать весь присутствующий здесь личный состав, я буду сдержанней?» Ответить полицейский не успел. Его подчиненные организованно отошли, пропуская дорогой черный седан, из которого не спеша выбрался высокий и полноватый мужчина в генеральской форме. «Что здесь происходит?» Произнес он, оглядывая диспозицию и, чуть повысив голос, добавил. «Опустить оружие! Господин генерал!» Вытянулся мой оппонент. «Полковник Егорчев», — произнес мужчина, — «так что тут происходит? Вам была дана простая команда освободить Константина Леонидовича, а не устраивать здесь сражение. Вы выполнили мой приказ?» «Никак нет», — вытянулся мужчина. «Преступная группа гражданина Морозова совершила вооруженное нападение на резиденцию рода Замятинских и осуществила захват заложников». «Ясно», — оборвал подчиненного генерал и бросил на меня быстрый взгляд. «Иван Егорович?» Как я полагаю, с кем имею честь? Уточнил я, развеивая заклинание снежинки, и почувствовал гроз от прибывшего дядечки и трех его телохранителей. Начальник полиции города Заславль, генерал Шинкарев Илья Миронович, спокойно ответил мужчина. Кто дал вам право устраивать бойню на улицах нашего города и осуществлять захват полицейского? Вы понимаете тяжесть содеянного преступления? Новоназначенный господин, понял я, предыдущего били на благотворительном вечере. «У вас неверные данные», вдруг произнес стоявший до этого молча инквизитор и привлек к себе внимание. И полковнику Егорчеву отлично известно, что здесь проводилась совместная операция Департамента имперской безопасности и Церкви Спасителя, в которой Иван Егорович выступал консультантом, оказывающим практическую помощь. «Пару оговорок», — произнес генерал, заглядывая инквизитору в глаза. «Во-первых, ведомство республики, не согласовывали подобные действия. Во-вторых, ваша обязанность — оказывать помощь в поимке демона а не штурмовать резиденции наших коллег. В-третьих, вы не представились. Викарий Агафадор блеснул глазами инквизитор. Князь Морозов был абсолютно прав, когда указал Егорчеву на присутствие демона на высоких государственных должностях. Я, в свою очередь, могу констатировать, что дела обстоят еще хуже». В следующей секунды часть каменного забора, рядом с взорванным проемом, обвалилась, и присутствующие видели огромную серую фигуру, закованную в лед. «Это и есть ваш коллега!» — жестким тоном заявил инквизитор. «А те, что рядом, — это его родственники. У вас еще есть вопросы относительно обоснованности наших действий?» Генерал поиграл желваками, бросил взгляд на Егорчева и произнес. «Полковник, оставляйте здесь оперативную группу и оцепление». Остальные по рабочим местам. Странно, что он даже не проверил личность насартула и не выказал удивления виду Замятинского. Подумал я. Или это того, что он владеет какой-то информацией? Господин генерал! произнес Егорчев и со злым торжеством посмотрел на меня. У нас ордер на арест гражданина Морозова. Давай его сюда, велел Илья Миронович и, бросив быстрый взгляд на документ, тут же сложил его и спрятал в карман. Прошу прощения, Иван Егорович! Видимо, произошла какая-то ошибка. Но...» Попытался было дернуться полковник и, наткнувшись на злой взгляд генерала, тут же замолчал. «Что это сейчас было?» Стараясь не выказать своего удивления подобным поворотом, подумал я. «В добрых самаритян я уже давно не верил, как и в то, что городской полицейский начальник решил разобраться и защитить несправедливо обвиненного князя. Да и на благодарность, что я раскрыл ренегата в рядах правозащитников, это тоже не похоже. А значит, в самом ордере было что-то интересное, что могло бросить тень на Шинкарева или на кого-то из его товарищей. Егорчев кинул на меня злой взгляд и ушел раздавать указания, а генерал вместе с инквизитором двинулись к еще замороженным Замятинским. «Что вы собираетесь делать с задержанными?» Услышал я вопрос Шинкарева и, найдя глазами наставника, мотнул головой в сторону нашего автомобиля. «Видел того мужика, что передал полковнику ордер на арест?» Спросил я после того, как сформировал полок тишины. Нужно выйти с ним на контакт, заплатить и выяснить, что именно было в ордере. Интересует имя следователя, который ходатайствовал о применении меры пресечения, материала, которыми она обосновалась. Ну и данной судьи, поставившего подпись тоже, будем искать недоброжелателей. Феофан кивнул и отправился улаживать дела. А еще через некоторое время к резиденции Замятинских прибыла тройка огромных бронированных автомобилей, обычно используемых банковскими учреждениями для перевозки денег, и несколько взводов вооруженной до зубов охраны. Я по просьбе викария растопил лед, сковывающий пленников, их оперативно погрузили в автомобили, и уже скоро мы могли наблюдать быстро удаляющуюся колонну. По прибытии в торговое представительство Морозовых мне предоставили копию ордера, и это был не Потанин и никто иной, как викарий Агафадор. Мне показалась странная реакция генерала Шинкарева, и мы стали разбираться в ситуации. Ответил он на невысказанный вопрос. Все выглядело так, что предъявление вам ордера, да еще при подобных обстоятельствах, может помочь нам выйти на демона-поклонников. Мы считали, что они могут попробовать убрать вас со сцены таким образом. У меня также появились подобные мысли. Согласился я с церковником и продолжил знакомиться с материалами. Членство в Лиге убийц? Покушение на жизнь мирных жителей? Хм. Как-то плохо следователь работал над доказательной базой. Тут даже не косвенные улики, а какой-то бред воспаленной фантазии. Следователю нужно не в полиции работать, а книги писать. Мы тоже так подумали. Но дело в другом, — произнес мужчина, и, выдержав небольшую паузу, добавил, кто-то хочет осложнить вам жизнь, и этими кем-то могут быть друзья Нага Цебулькина. Или это все же сработали мои недоброжелатели из властных элит, которые облизываются на деньги торгового товарищества. Подумал я и решил узнать мнение церковных специалистов о Шинкареве. «А вы выяснили, почему генерал забрал ордер?» «Не поверите?» — позволил себе легкую улыбку инквизитор. Он решил провести расследование и выяснить детали появления подобного документа. Для этого вызвал начальство Центрального района и следователя, который готовил ходатайство. «Там сейчас много чего интересного вылезет. Уверен, что мы доберемся до правды». «Забавно», — задумчиво протянул я. Но как Шинкарев всего по одному листу понял, что дело нечисто? Ведь он остальные материалы вообще не читал. «Нюанс в личности судьи, утвердившего ваш арест», — ответил Агафадор. «Он умер на том злополучном балу и физически не мог поставить подпись». «Неужели Шинкарев такой честный человек?» — уточнил я, позволив себе сарказм. «Скорее метит на место Замятинского», — серьезно произнес инквизитор поэтому не сильно сопротивлялся нашим действиям, да и за дело с поддельной подписью тоже взял Риана. Вы, как я понимаю, уже установили слежку за всеми подозреваемыми?» После небольшой паузы спросил я. «Да», — ответил инквизитор, вставая. «Если появятся подробности, то я обязательно вас извещу». Поднявшись следом за инквизитором, я уточнил. «Агафадор Викторович, почему вы мне помогаете?» «Того, что вы князь на сирианской империи...» И мой соотечественник уже недостаточно?» — спросил церковник. «Ваша цель — выйти на демона поклонников и уничтожить их, а не помогать посторонним лицам. Мы полагаем, что поиск ваших врагов позволит нам выйти на демона Любов», — произнес Инквизитор, и черты его лица немного застрились. «К тому же я рассчитываю на вашу помощь в следующей боевой операции. К сожалению, силы некоторых предателей людского рода уж слишком велики, и без мага вашего уровня не обойтись» обращайтесь. Встал я со своего кресла. Помощь вам в данном вопросе — это богоугодное дело. Буду рад оказаться полезным». Инквизитор молча кивнул, а я, провожая его, мысленно потер руки. Налаживание отношений со столь серьезной и закрытой организацией значит много и будет полезно. Ворота довольно большого церковного комплекса на окраине города открылись, и во двор въехал запыленный светло-желтый седан. Выйдя из автомобиля, викария Гафадор тут же направился к неприметной хозяйственной постройке. Внутри помещения, помимо множества хозяйственного инвентаря, обнаружилась фальшивая панель, за которой скрывался вполне себе современный лифт, спустивший церковнослужителя на несколько метров вниз. Спустя еще пару минут пожилой мужчина вошел в помещение, являющееся временной штаб-квартирой насирианских инквизиторов в республике. Викарий. Тут же подскочил к мужчине худощавый парень с блокнотом в руках. Митрополит ожидает вас в своем кабинете. Войдя в помещение после стука, Агафадор остановился перед большим Т-образным столом и, дождавшись, когда закроется дверь, произнес. «Здравствуй, Луки!» «Вызывал?» «Присаживайся, герой!» произнес точный мужчина с грубыми чертами лица, сидящий во голове стола, и, достав из полки две небольших рюмки, быстро их наполнил. В следующей секунды рядом с ними появилась тарелка с нарезкой, и мужчины выпили. Ублюдки заговорили. Опустив рюмку, уточнил викарий и закинул в рот ароматный ломтик ветчины. «Ты же знаешь, что это дело не быстрое. Да и специалистов мало», — басовит ответил Луки. «Но одного Замятинского мы все же допросили. Он поведал несколько интересных моментов, и группа Нане выехала на новое задержание». Викарий поморщился. «Не кривись!» Наполняя рюмки, произнес митрополит. «Знаешь, что распределение дознавателей несправедливо, и у тебя слабая группа. Но ты же знаешь, чей он протеже?» «Знаешь. К тому же тебе нельзя жаловаться. Выполняешь поручение самого и можешь привлекать к операциям князя. Как твой подопечный, кстати?» «Неплохо», — спокойно ответил Агафодор. «На контакт идет, в помощи не отказывает, да и претензий из-за того, что мы лезем в его жизнь, не предъявляет». «Это хорошо», — удовлетворенно произнес митрополит. «Но я говорил насчет проверки. Успели что-нибудь сделать?» «А тебе разве не доложили?» — удивился викарий. «Тебя послушать хотел, как главного специалиста». Нахмурился Луки. «Нам удалось вывести на него на Сартула, и парень открылся. Задействовал силу». Ответил Лагофадор и, закинув рот, очередной ломтик колбасы добавил. «Чист он. Не следа скверны». «Хорошие новости!» Тут же откинулся на спинку стула митрополит. «А что еще лучше, они соотносятся с теми сведениями, которые Морозов передал нам по приезде». «О чем ты?» Тут же насторожился викарий. «Я о Долгиновском районе». Ответил Окей. и, подняв на старого друга почерневшие глаза, добавил. «Нам удалось найти подготовленный объект с демоном, жертвой и двумя камнями боли. Эти ублюдки...» действительно собирается открывать пустошь,